Карл Брукнер Садаку хочет жить. Это произошло утром 20 июля 1945 года. Высоко в небе над сверкающим морем послышалось негромкое гудение. Японский наблюдательный пост с побережья острова Сикоку передал в старый замок в Хиросиме, где находился штаб обороны Южной Японии, приближается вражеский бомбардировщик. Через несколько минут последовало ещё одно сообщение. Опознан не бомбардировщик, а разведчик. Штаб не объявил в городе воздушной тревоги, чтобы зря не прекращать работу на военных предприятиях. В последнее время вражеские самолёты часто появлялись над Хиросимой, но бомб не сбрасывали. Лодочный мастер Кендзи Нисиока теперь, правда, уже слишком старый для своего ремесла. устроился на берегу одного из шести рукавов реки Ота удить рыбу. Он сидел на камне, выступавшем из прибрежного ила, и вода омывала его голые ноги. Холод смягчал жгучую боль в распухших суставах. Прошлой ночью она была особенно сильной. Кендзи задумчиво смотрел на больные ноги. Нелетняя ли жара вызвала эти отёки? А может быть, права соседка, старая Кумакиси, когда утверждает, что все несчастья от войны. Пожалуй, какая-то доля правды в этом есть. Из-за войны он, Кенти, в последние месяцы получал на 3 дня столько риса, сколько раньше съедал за один день. Господа из городского управления, видимо, считают всех старых людей лишними ртами, если выдают им так мало продовольствия. И у молодёжи нет уже должного уважения к старикам. Да, да. Война дурно повлияла на нравы. Если она затянется, старые люди пермрут с голоду. С угрюмым видом Кензи вытянул леску и насадил на крючок свежую приманку. Он здесь с раннего утра, но ещё ни одна рыба не клюнула. Была бы у него лодка, он отправился бы рыбачить в море. Но лодку Кензи конфисковали для нужд флота ещё в первый год войны. Вместе с ней забрали и весь корабельный лес, который он накопил за многие годы, когда мастерил большие рыбацкие баркасы и лёгкие лодки для прогулок. Откуда-то донеслось гудение. Звук нарастал, затихал и снова усиливался. Кензи Несеока, прищурившись, посмотрел на небо. Солнце ослепило старика. Зажмуренные глаза на его круглом, как луна, лице стали похожи на две проведённые чёрной тушью чёрточки. Напрягая слух, Кендзи попытался определить, откуда доносится звук. Он так запрокинул голову, что похожая на таз шляпа из лыка соскользнула с его лысой головы и упала в прибрежный ил. Раньше эта шляпа служила головным убором рикши. Когда его призвали на военную службу, он оставил её Нисиока взамен невыплаченного долга. В то время шляпа была почти новой. Теперь же сильно износилась и совсем потеряла форму. Но Кензи носил шляпу с удовольствием, и сейчас, позабыв о загадочных звуках, доносившихся с неба, принялся усердно чищать с неё ил. Когда же усилившийся гул напомнил о себе, его внезапно перекрыл грохот машины в верфях Мицубиси на противоположном берегу реки. Там с шипением поднялся грязно-серый столб дыма, и Кендзи Нисиока перестал обращать внимание на то, что творилось в небе. По прибрежной улице с песнями маршировала рота солдат. Только один из них, шагавший в последнем ряду на левом фланге, взглянул на небо. А высоко над морем он заметил едва различимую точку — самолет. «Вражеский бомбардировщик!» — шепнул солдат своему товарищу и украдкой показал направление. Тот боязливо покосился вверх и втянул сквозь зубы воздух, мол, ничего особенного. Молодой офицер, ведший роту на учебный плац, Резко обернулся и строго оглядел ряды солдат. Никто не обращал внимания на неприятельский самолет. Так, правильно. На то и солдат, чтобы презирать опасность. Ведь даже старик внизу на берегу, поглощенный чисткой свои шляпы, как бы показывал солдатам добрый пример. Десятилетний Сигео Сасаки пытался шагать в ногу с маршировавшей ротой. Это было нелегко. ведь он передвигался на ходулях, балансируя на них в полуметре от земли. Конечно, Сигео слышал гудение мотора в воздухе, но у него не было времени смотреть вверх. Сейчас важнее всего было заслужить одобрение солдат. За ним семенила четырехлетняя сестренка Садаку. Она не могла поспеть за братом и плакала. Наконец малышка с пухлым личиком остановилась, И издавая пронзительные крики, затопала на одном месте. Её маленькие деревянные сандалии с толстыми подошвами заработали с быстротой барабанных палочек, выбивая дробь на мостовой. Руки девочка протянула вперёд, словно для того, чтобы стянуть Сигео с ходуль, а он, не оглядываясь, продолжал тяжело ступать, улыбаясь солдатам и стараясь снискать их похвалу, пока не споткнулся и не был вынужден спрыгнуть на землю. Несколько солдат весело рассмеялись. Сигео сделал вид, будто спрыгнул только из-за сестры и побежал назад. Он обнял девочку, взял ее на руки и, чтобы успокоить, покружился, но она продолжала плакать. Сигео рассердился. Он показал на самолет в небе. «Видишь большого шмеля там, наверху? Если не замолчишь, он спустится и ужалит тебя». Девочка подняла глаза и сказала, замолкла и сунула палец в рот. Самолет и в самом деле показался ей злым шмелем. Лодочный мастер Кендзи Нисиока третий раз принялся выискивать самолёт в небесной синеве. Наконец он его заметил. Самолет парил над центром города. Кендзи подумал: "Если этот лётчик в рак, то он смелый человек. Он прилетел к нам через океан. Кензи сменил наживку на крючке и опять погрузился в раздумье. «Это враг. У наших самолетов не такой звук. Видимо, это разведчик, иначе была бы объявлена воздушная тревога». Вдруг леска дернулась, Кензи рванул ее, но рыба сорвалась. «Я бы все равно не пошел в бомбоубежище», – продолжал рассуждать старик. «Ничего плохого я никому не сделаю. За что же чужестранцу меня убивать? Командиром воздушного корабля был капитан Лоуренс А. Кеннн. Он не раз совершал разведывательные полёты и имел много наград. До войны Лоуренс служил в Детройте директором-распорядителем фирмы по строительству железобетонных мостов. Он любил свою профессию. Ему казалось, что строительство мостов помогает сближению людей. Кеннн бывал по делам фирмы в Южной Америке, в Австралии, даже в Индии и на Филиппинах. Тогда мир казался ему непостижимым чудом, которым он не переставал восхищаться всякий раз, когда у него выпадала свободная минута. Но началась война, и уже было не до любования красотами природы. Получив в летной школе специальность разведчика, Кенон, если не считать двух кратковременных отпусков, непрерывно участвовал в операциях, постоянно подвергаясь опасности быть сбитым вражескими летчиками или зенитной артиллерией. Даже над живописными тропическими островами его подстерегала смерть. Сегодняшний полет над Японией был 12-м за 18 дней. Рано утром он стартовал с экипажем из шести человек с острова Тиньян, входящего в группу Марианских островов в Тихом океане. Предстояло покрыть в оба конца более четырех тысяч километров. Теперь самолет кружил на высоте шести тысяч метров над назначенной целью, над Хиросимой. Летчик знал, наблюдатель с самолета фотографирует город. Капитан Кеннон посмотрел вниз. Он увидел дельту реки Ото и шесть островов, на которых расположена Хиросима. Панорама города произвела на него большое впечатление. Неплохо бы после войны провести отпуск в Японии. Он бы взял с собой Лиди, свою жену, и детей, и Велину, и Бада, и посетил бы все города, над которыми летал во время войны. Когда же наконец окончится война? продлится на ещё месяцы или годы. Годы этого не может быть. Мощь противника в районе Тихого океана была сломлена. Японцев вынудили оставить захваченные ими области, их военно-морской флот понёс большие потери и отошёл к родным берегам. Но на своей территории Япония продолжала быть сильным противником, и попытка высадить на острова морской десант была бы связана с огромными жертвами. лучше не думать о такой бойне. Он не должен об этом думать, иначе перед ним опять встанут горы трупов, моря огня. Преисподняя. Лучше не думать. Слишком поздно. Он попался. Лицо Кенона и руки судорожно сжались. Тело мучительно напряглось. За время войны он видел так много бессмысленных разрушений, столько раз становился свидетелем нечеловеческой жестокости. что часто по ночам его мучили кошмары. Он с криком вскакивал с постели и, объятый ужасом, выбегал из комнаты в ночную темь. Когда же, ударившись обо что-нибудь или услышав оклик часового, он наконец приходил в себя, ему начинало казаться, что всё пережитое во время войны тоже было страшным сном. Без сомнения, это был уже не тот здоровый, жизнерадостный Лоуренс Кенн, который в начале войны с радостью стал лётчиком. В последнее время он страдал странным недугом. В полете при воспоминании об ужасах войны его охватывало чувство ненависти к своей машине. С бешеной силы сжимал он тогда штурвал и упирался в предохранитель пулемета, борясь с неукротимым желанием взорвать, разрушить самолет. Преодолев это ощущение, длившееся несколько секунд, Кеннон чувствовал себя таким обессиленным, словно участвовал в напряженном состязании по бегу. После каждого такого припадка Кеннон давал себе слово обратиться к военному врачу, но так и не сделал этого, боясь прослыть среди товарищей трусом, симулянтом или шкурником. А в этой войне, казалось ему, каждый должен был нести свой крест до конца. Второго пилота звали Джордж Хаукинс. В части его любили за то, что он хорошо декламировал. Хаукинс был родом из Бостона. где работал в порту крановщиком. Всю свою жизнь этот человек со светлыми волосами и с синими детскими глазами мечтал стать знаменитым актером. Но из-за дефекта речи, небольшой хрипоты, дорога на сцену была ему закрыта. Обладая удивительной памятью, Хаукин смог часами наизусть читать пьесы. Любимым его писателем был Шекспир. И во время полётов все мысли Холкинса были поглощены героями его трагедий. Оттелла сменялся королём Лиром, Гамлет, Цезарем. При этом он точно, как автомат, выполнял обязанности второго пилота, внимательно следил за приборами, поддерживал постоянную радиосвязь, но никогда не забывал, в каком месте прервалась роль, в которую он мысленно перевоплощался. Если бы самолёт сбили, Хокинс, спускаясь на парашюте, наверное, продолжал бы произносить монологи любимых героев. Наблюдатель Уильям Шарп, с копной вьющихся волос, обслуживал фотоаппаратуру, размещённую в отсеках, с уверенностью мастера своего дела. До войны он, несмотря на молодость, славился как специалист по изготовлению оптических стёкол и на фабрике в Питсбурге получал большое жалование. Но деньги у него не держались. Он любил биться об заклад по любому поводу. С увлечением играл в покер и ненавидел всякое принуждение. Как солдату военно-воздушных сил Уильям Ушарпу приходилось подчиняться бесчисленным требованиям устава, и он ненавидел начальство, которое заставляло его их выполнять. Только за аппаратурой он ухаживал как за возлюбленной. Ему было безразлично, что фотографировать. Тропические ландшафты, острова, города, горы его не волновали. С таким же равнодушием, как сейчас над Хиросимой, он летел бы над Ганалулу или Сингапуром. Закончив фотосъёмку, Шарп думал лишь о том, как вечером в лагере обыграет товарищей в покер. И тут ему захотелось закурить. Он с вожделением прищёлкнул языком и покосился на борт механика Сэма Миллера. замкнутого, угрюмого парня, еще до войны служившего в военно-воздушных частях. Лишенный юмора, этот службист донес бы и на родного брата, если бы увидел его в самолете с папироской во рту. Шарп вытащил из кармана кусок жевательной резинки и яростно впился зубами в вязкую массу. Чтобы убить время, он посмотрел в наблюдательный аппарат. Город остался позади. На экране появилось море. Самолет возвращался на базу Тиньян. С каждой минуты шансы сыграть партию в покер увеличивались. Было от чего подняться на строение. Только бы вражеские летчики не лишили его этого шанса. Японцы безумные смельчаки. Непонятно, почему они не атаковали разведчика. Может, не хотели из-за одного самолета поднимать тревогу? Если бы японцы знали, для чего эта красивая четырёхмоторная машина кружила над городом, они бы нажали на все кнопки лишь бы сбить её. Сегодняшние снимки Хиросимы сделаны, конечно, для особой цели. Похоже, что в Тениани что-то затевали. Уже 2 дня в штабе царила необычайная суета. Специальные самолёты связи то садились на аэродром, то вновь поднимались в воздух. Высшие офицеры без конца перешёптывались. Если это не означало, что готовится нечто необычное, то наблюдатель Уильям Шарп готов, не сходя с места, проглотить парашют. Бортстрелок Охагерти с величайшим вниманием осмотрел воздушное пространство до самого горизонта. Свой мыслительный аппарат он выключил, подобно тому, как выключают электромотор. Этому он научился после длительной тренировки. Во время многочисленных полётов он упражнялся в том, чтобы ни о чём не думать, а только смотреть. Теперь Охагерти мог похвастать, что стал одним из добросовестнейших борцстрелков военно-воздушных сил. Ни что не ускользало от его внимания. Его органы зрения были вышколены, как рекруты, прошедшие ему штру ужас стокового фельдфебеля. О таких говорят, что они готовы глазом не моргнув впрыгнуть по команде с крыши небоскрёба. О Хагердте мог часами стоять у бортового орудия и ни о чём постороннем не думать. Он обладал огромной силой воли и имел все шансы попасть в ближайший учебный год в школу суб-альтерн офицеров. Склонновакполнатех востового стрелка Фрэнка Ричардсона опять отчаянно знобило. Несмотря на унты и толстый кожаный комбинезон, он съёжился в кабине под стеклянным куполом. Его долевал страх перед возможным появлением Ворожиевского лётчика. Однажды южнее острова Гуам он был сбит. И с тех пор его мучила мысль снова увидеть направленные на него огненные линии трассирующих пуль. Тогда из всего экипажа уцелели он и радист. Это было просто чудом, потому что Ворожиевский лётчик обстреливал их всё время, пока они спускались на парашютах в море. никогда не сможет Ричардсон вытравить из памяти эти отвратительные минуты смертельного ужаса. Никогда. Сигэо Сасаки удалось всё-таки успокоить сестрёнку. Он поднял её и поставил на ходули. Нелегко было объяснить неуклюжей девочке, как на них держаться. Вцепившись обеими ручонками в одну ходулю, она стояла на левой ноге. и Сигео никак не удавалось поставить ее правую ногу куда надо. Наконец девочка поняла, что нужно держаться за обе палки, и выпрямилась. Но у Сигео не хватало сил поддерживать ее так, чтобы Садаку могла сделать хоть шаг. Он старался выровнять ходули, но Садаку угрожающе покачивалась. Она громко смеялась, радуясь этой новой игре, а Сигео задыхался от напряжения, чтобы не упасть вместе с сестренкой. Я сниму тебя, Садако. Иди ко мне, уговаривало она её. Но Садако прямо мотала головой, хохотала и принимала кричать всякий раз, когда Сигэю пытался взять её на руки. Это начало сердить мальчика. Садако, ты должна меня слушаться, ведь ты девочка, а я мужчина. Да я тебя сниму. Садако состроила гримасу. Ей уже внушили, что старшему брату следует повиноваться, что он имеет право приказывать. Об этом достаточно часто говорила мать. Девочка больше не сопротивлялась и упала на руки Сигэо. Теперь она из чувства противоречия потребовала: "Домой, хочу домой". Сигэо нагнулся, чтобы поднять ходули. "Домой, домой", передразнил он девочку. "Что ты там забыла? Дома ведь никого нет, мама на работе". "Я голодна", захныкала Садако. "Хочу есть". Сигео вспомнил, что на завтрак мать дала им по тоненькой рисовой лепешке и чашке горьковатого чая. «Тише! Я тоже голоден!» – сказал Сигео, озираясь вокруг, будто в поисках съестного. «Дома есть нечего. Надо ждать. Вечером придет мама и приготовит нам вкусные суши». При воспоминании о любимом блюде – вареном рисе с добренным уксусом – он жадно облизал губы. Садако заметила это, инстинктивно повторила жест – А затем протянула руку и жалобно попросила: "Дай, Суси, я хочу есть". Разълённый её непонятливостью, Сигё сорвал со стриженной головы чёрную школьную шапку и пригрозил ей у девочке: "Я побью тебя, если будешь приставать", закричал он. "Сказал тебе, суши получишь вечером, у меня его нет". Испуганные глаза девочки умерили гнев Сигё. Хотя его руки были заняты ходулями, он всё же умудрился старательно вывернуть карманы курточки. "На, смотри, у меня ничего нет. Пусто. Нечего дать тебе поесть". Но тут его осенила мысль. Он понизил голос. "Я придумал. Пойдём к казарме, ну, туда, где много солдат. Может, они знают нашего отца? Тогда нам дадут покушать. Пойдём". Через несколько шагов все голу кликнули. С берега реки его звал старый лодочник Кендзи Нисиока. Он жил на той же улице, что и Сигэо, в доме на Искосок. Должно быть, хотел о чём-то поговорить, а старому человеку надо подчиняться. Держась сестрёнку за руку, мальчик торопливо спустился к воде. Как полагается по обычаю, он, скользнув руками по бёдрам, почтительно поклонился старику. Садаку тоже поклонилась, но как-то беспомощно. Ведь её позвоночник был не таким гибким, как у брата, и не так низко, потому что похожий на таз головной убор господина Нисиока заинтересовал девочку, и она не спускала с него глаз. Старик, после того как окликнул Сигэу, снова повернулся к реке. Когда он почувствовал, что дети стоят позади, он, кряхтя, вытащил из воды одну за другой ноги, повернулся, не спеша уселся поудобнее. И наморщив лоб, пристально посмотрел на Сигэо. Тот поклонился ещё раз. Ведь первый поклон господин Нисиока не мог увидеть, потому что сидел лицом к реке. "А что с ней?" строго спросил Нисиока, указав на Садако. "Разве нынче маленьких девочек не учат уважать старость?" "Скорее, Садако поклонись Нисиока-сан", прошептал Сигэо сестрёнке и нагнул её голову. Он мог бы сказать, что он и Садаку уже раз поклонились, но это было бы невежливо. Старик взглянул на них более благосклонно. Ты догадываешься, зачем я тебя позвал, мальчик? Конечно, нет, ты не можешь этого знать. Я должен сам тебе сказать. Он подождал, пока Сигаева еще раз поклонился и дружелюбным тоном продолжал. Мне стало скучно. Уже много часов я сижу здесь, но ничего не поймал. Я спрашиваю себя, что стряслось с рыбами? Стали они хитрее или же погибли от того, что фабрики спускают в реку отравленную воду? Я голоден мальчик и охотно поел бы жареной рыбки. Нам, старикам, с каждой неделей срезают пайки. Склонив голову на бок, он внимательно осмотрел маленькую Садаку и, не отводя от нее взгляда, сказал. «Вы получаете, наверное, куда больше, чем я. Это заметно по пухленькому личику твоей сестры. Ваша мать – жена солдата, и, насколько мне известно, работает на верфи Митсубиси, а верфь считается военным предприятием, и там выдают особые пайки риса и сушеные рыбы». Сигео посмотрел на лицо своей сестренки. «Будь то уж полное. Оно казалось ему не полнее лиц других девочек ее возраста». Он поспешно только верхней частью корпуса отвесил поклон и позволил себе заметить: голая Садако очень худенькая. Я вижу это, когда мы моемся в корыте, и она тоже всегда хочет есть, как и я. Несиока раздражённо погрозил мальчику пальцем. Это плохой обычай. Мыться с сестрой, первым должен мыться мужчина, затем его сыновья, после них мать и самыми последними девушки. Так было в течение многих столетий. Можешь это сказать и Усоку-сан, твоей матери. Представь себе, как будет сердить твой отец, если вернувшись с войны, обнаружит, что его сын не пользовался своими правами в доме. Он скажет: "Какое несчастье, мой сын, допустил, чтоб с ним обращались как с девушкой". Да, именно так он и скажет, несомненно. А теперь иди, я чувствую, что с тобой не поговоришь. Сигэо вежливо поклонился. и, взяв сестру за руку, хотел было уйти, но не сиока остановил его. «Подожди, я все же еще хочу кое о чем тебя спросить». На сей раз его настороженный взгляд относился только к мальчику. «Скажи, не осталось ли у вас дома чего-нибудь съестного? Немного риса или бобов, или, может, кусочка лепешки?» Мальчик опять поклонился и показал пустые ладони. У нас ничего нет, достопочтенный Несиока-сан. Он надеялся особо вежливым обращением у милости ведь старика, но тот сердит и закричал. Тогда иди! Да-да, иди, иди! С тобой разговаривать только время терять! И Несиока повернулся к детям спиной. Сигео начал пятясь удаляться. Только когда он споткнулся и его сестренка чуть не упала, Сигео повернулся и вскарабкался на откос. Мальчик не мог понять, почему господин Нисиока разговаривал с ним так сердито. До сих пор он всегда был приветливым соседом. А Кендзи Нисиока ёрзал на камне, словно никак не мог найти удобное положение. "Какой стыд", бормотал он, и стал попрошайкой, обидел мальчика. "Разве он виноват, что я голоден?"